Глава 31. Помощь раненым товарищам. В замке у Эларис сразу нашлись дела, как будто дожидались возвращения леди. А Конрад только прикидывал, чем заняться ему, как увидел. Мимо гордо выпитив грудь, проследовал лорд Фари. На его руку опиралась леди Элина, а следом другие юные лорды и леди из числа гостей. Среди них семенила и компаньонка Элины с выражением огромной усталости на лице. Вот кто точно обрадуется, когда драгоценную невесту наконец выдадут замуж. Итак, остался один Фари. Дамир Торини теперь проведет в постели не меньше пары недель. А Конрад, кстати, так и не понял толком, что произошло. Почему Торини вздумал ссориться с Эларис? Глупейший ведь поступок. Почему так хотел подраться? Явно же хотел. Похоже, что-то произошло, такое, что во всеуслышании не объявят. И Ларис, конечно, знает, придётся её разговорить. Делать вид, что его ничто не касается, Конраду от чего то не хотелось. Натура такая любопытная досталась, что ли? Если на кухне замышляют суп, то всему птичнику лучше знать об этом, говорила бабка. Больше шансов, что сварят не из тебя. Всё в Нессе так или иначе касается и Ларис. Пока, по крайней мере. А после того, что он видел сегодня в Пирадоре, разные мысли невольно приходили в голову. Потолковать бы с феей. Теперь только Фари претендует на невесту. Вон и вид у него, как у павлина. Видал Конрад этих красавцев с цветными хвостами в зверинцах при богатых замках? А ведь точно, раньше у Фарри на лице выражение было более тревожное и неопределённое, что ли. А теперь просто довольное. Интересно. «Ах, лорд Бир, рада вас видеть!» Он обернулся и увидел леди фари Она подошла поговорить. «Добрый день, миледи!» — поздоровался он приветливо. «Надеюсь, ваши дела идут хорошо, и вы не скучаете в Нессе?» Сказал обо что наугад. Но матушка лорда Фари засияла улыбкой. «О да, сегодня прекрасный день. И как тут скучать? Это чудесное место. Все хорошо устроено. Конечно, придется приложить руки, кое-что изменить. Но это само собой разумелось». «А, конечно», — согласился Конрад, посмотрев с любопытством. «Я слышала, милорд, вы собираетесь нас покинуть?» «Вас обманули». «Пока мне здесь очень нравится», — с готовностью пояснил он. «Место, сами говорите, чудесное». Она покачала головой и сказала с упрёком. «Конечно, я понимаю. Знаете, мой сын может кое-что сделать для вас, даже взять на службу. Он щедр до неразумного. Мне то и дело приходится вмешиваться. А когда он получит привилегии графа Несса, вы можете рассчитывать на его благоволение». Но только если... Сами понимаете. Простите, миледи, я обычно туго соображаю. Учтивейшим тоном ответил Конрад. В детстве упал со скалы. Вот с тех пор и... Что? Леди Фари удивилась. Объясните прямо, миледи, что надо сделать взамен на благоволение вашего сына? Ох, надо же, вы упали со скалы. Она с подозрением разглядывала Конрада. «Вы ещё удивляетесь?» — продолжил он также. «Глядя на меня, все считают, что я падал много раз». «Правда?» «Да, должна признать, выглядите вы не очень. Хотя и не безобразно, конечно, не беспокойтесь. И шрамы украшают, как считается. Но поверьте мне, нежным леди больше нравятся красивые молодые люди». «Конечно, кто спорит?» А леди Ларис, ох, она воспитывалась где-то в предгорьях, среди мужланов. С чего бы ей быть утончённой? И воспитанием самой леди Элины тоже придётся заняться. Придать ей должный лоск, наставлять по хозяйству. Бедняжка, у кого ей было учиться? Но я хотела сказать о леди Ларис, лорд Бир. Голос леди фари зазвучал уверенней. Последние дни перед свадьбой не следует омрачать э, неприятностями. Я уверена, вы понимаете. Служанки шепчутся, что вы слишком внимательны к леди и Ларис. Не нужно. Уезжайте. Правда? Конрад уже улыбался, но леди Фари не обращала внимания. Уезжайте, лорд Бир. Проявите благоразумие. И я обещаю, что мой сын воздаст вам должное после свадьбы. В Лире, когда король подтвердит его титул, мой сын встретится с вами. Ведь король вам ничего не обещал, правильно? Вы ищете службу у короля. Но вы пока королю не нужны. Уверяю, так и есть. А мой сын, как граф нес я полагаю. «Я тут вспомнил кое-что, леди Фари», — сказал Конрад. «Беседу с его величеством перед поездкой сюда». Я выразил недоумение, что король отдаёт графский титул на откуп женским капризам вместо того, чтобы самому выбрать подходящего человека. «Вы так и сказали его величеству?» — ахнула леди. «Вы осмелились?» о вы мне, леди, я уже признался вам про скалу. Я вначале говорю, а потом думаю». Так вот, король заверил меня, что речь идёт о девушке. О леди Элини Сури, а вовсе не ографском титуле. Мне не обещали титула. Можете спросить у лорда Тарини и у вашего сына. Им тоже не обещали. Только невесту. Уверен, что король имеет свои виды на титул. Конрад вовсе не был в этом уверен. Точнее, был уверен в обратном. Но подразнить самоуверенную матушку лорда Павлина, которая уже приготовилась занять место его и Ларис и хозяйничать в Нессе, ему захотелось. «Что вы, лорд Бир?» — поразилась та. «Вы руатец и не знаете кандрийские законы. У Несса особое правила наследования. И потом...» «Ладно, скажу вам по секрету. Так и быть. Королева мне писала, что имя будущего графа Несса...» «Скорее всего, уже известно, а нам следует предстать в лучшем виде. Моему сыну, то есть. Королева уже тогда знала, кто будет мужем наследницы. Вы понимаете?» «Нужно было устроить отбор, сделать вид, понимаете?» «Я ехала сюда точно, зная, что будущее моего мальчика, моего сына, я хотела сказать. Вы поняли меня, лорд Бир?» «Я вас понял, миледи». Конрад поклонился. Как же она разволновалась, дразнить её расхотелось. Она верит в сына, и помоги ей пламя. Но если у короля все сподвижники такие, то ну его к демонам этого короля. Вы уедете? Нет, не уеду, мне здесь нравится, миледи. Как угодно, лорд Бир, мой сын будет разочарован в вас. Она улыбнулась, это скорее походило на гримасу. И ушла. Непонятно. Это леди Фари решила с ним поговорить? Или её подослал сын? Сын мог бы и сам. Скорее, леди Фари жаждет хозяйничать. Это стремление многих женщин. А в Несси есть где развернуться. Ей не терпится получить Несс и молодую невестку, которые одинаково нуждаются в её мудром руководстве. Помоги в этом случае пламя всем троим. И Нессу и будущей невестки и самой леди Фари. И лорду Фари тоже, впрочем. А может, он рад будет, что матушка взяла на себя столько дел, хоть и без спросу. Он привык ладить с матушкой. А у невестки ещё есть любящая тётя, которую и Ларис умеет держать на дистанции. Но вот и Лина... О, да тут будет весело. Конрад на что угодно готов был спорить. Всё-таки он вырос в замке Левер, где у отца были сёстры, невестки, конкубины — это после покойной герцогини — и пара тёток тоже. Отец считался только суровой экономкой. Остальные иногда выводили его из себя, так что его гневный рык был слышен даже во дворе. Фари, конечно, рычать не умеет. А ведь и Ларис будет жаль оставить это всё. Она немало сил вложила в Несс. Но что делать? Конрад медленно пошел по дорожке в ту сторону, куда проследовала толпа во главе с леди Элиной и скоро услышал смех и голоса. Он выглянул из-за кустов. Так и есть, молодежь затеяла игру в мяч на траве, а вокруг рассеялись взрослые леди с рукоделием. Ничего нового. и торин Фертаги стоял здесь же, за кустами, и смотрел с тоской во взгляде. «Тоже ничего нового». Парня было жаль. Только не сопли же ему вытирать. «Можно всплакнуть», — подсказал Конрад. Тот обернулся резко. «Милорд, я и не собирался», — выдохнул сквозь зубы и покраснел. «Правда?» — молодец, — кивнул Конрад. «А выглядишь свежее, чем в прошлый раз. Это хорошо. Почему не подойдешь к прекрасной ближе?» Лорд запретил. Запретил, признал Торин. Я раньше помогал на уроках танца. Теперь нельзя. Помогал на уроках танца, хмыкнул Конрад. Это так теперь называется. Я понял. Торин смутился сильнее и отвернулся. Он крутил в пальцах только что сорванную розу, держа ее за головку. Белую розу. Она на меня и не смотрит, выдал он. Так не смотрит. Кто я такой? Хм. Конрад смерил парня взглядом. Высокий, худощавый и даже красивый. Вот именно так. Но немного застрял в том возрасте, когда собственную привлекательность ставишь под сомнение. Конрад помнил себя таким. Ещё непризнанный сын. И на вид пока никто не сказал бы, что много раз упал со скалы. И несмелый даже с девчонками с кухни а уж на юных и благородных дев вообще посматривал с опаской. А они на него вовсе как на пустое место. И это задевало, хотя он тоже помнил, что ему положено, а что нет. Это потом он осознал, что благородные девы просто так воспитаны. Ну, чаще всего. Зато некоторым взрослым благородным леди безразлично, что не положено младшему сыну герцога Левера. «Кстати, твой лорд оказал мне честь», — сообщил он Торину. «Пообещал наградить потом за услугу сейчас. То есть не он, а его матушка. Соглашаться, как думаешь?» Теперь Торин удивлённо повернул голову к нему. «Но как? Вы сын герцога. Если не упоминать отцов и другие подробности, то мы с ним одинаково незначительные персоны. Сейчас». Но когда он станет графом Нессом и мужем Элины, а он уверен, что станет, вот тогда...» торин стиснул зубы и побелел. «Кстати, если вот так же без подробностей добавить к нам тебя, то ничего не изменится. Мы будем почти одинаково незначительны. Тебя отличает от нас твоя вассальная клятва лорду Фари, у которой скоро истекает срок, верно?» «Да», — кивнул парень и посмотрел на Конрада. «Знаете, милорд, мой отец служил ее отцу, и я понимаю, что такое долг». «Как же я за тебя рад!» — Конрад улыбнулся. «Обязательно пожму руку твоему отцу при случае». «Я старший сын», — продолжал Торин, не обратив внимания на слова Конрада. «Но у меня никогда не будет ничего подобного Нессу. Что мне ей предложить?» «А зачем?» — Конрад приподнял бровь. Всё есть у неё. Чем ты хотел бы её удивить? А предложить можно много чего. Ты просил бы её руки, если бы у неё не было Несса. А твой лорд? Да я мечтаю о том, чтобы у неё не было Несса. Но я понимаю своё место. Я не могу так, чтобы она пожалела потом. Ну ты и осёл, прости меня, пламя. Почти как твой лорд. «Я попрошу, милорд!» Лицо парня побледнело еще больше. «Ты должен меня вызвать и наказать за оскорбление твоего лорда? Или не должен?» Конрад потешался над ним откровенно. «Он для меня не проблема. Ты лучше?» «Послушай, десять лет назад ваша королева была бедной вдовой из Предгорий. Это так? Меня не обманули?» «Если бы она учила сына знать свое место...» «Где бы он был сейчас? Точно ли на троне?» «Милорд!» — прошептал Торин, глядя в лицо Конраду. «Ты сидишь в кустах и не пробуешь повоевать за свое. Боишься, что твой лорд снова тебя взгреет?» «Я не боюсь, лорд Бир». «А вдруг получится, а? И даже выживешь!» Торин теперь молчал но взгляд у него был выразительный. Да и Конрад подумал, не переборщить бы с этим избиением младенца. «Дай сюда!» Он улыбнулся и забрал из руки Торина розу. «Сделай вид, что я твой лорд, и подчиняйся. Иди вон туда, по этой дорожке», — он показал. «Там за деревьями озеро, да? Жди там. А я полюбезничаю с невестой. Имею право». Право-то Конрад точно имел, королем вроде бы данное. Но что невеста его знать не хотела после памятной охоты и последующего разговора, это тоже факт. Вот так и есть. Прекрасная оглянулась и напустила на себя неприступный вид. «Лорд Бир?» — к нему тут же шагнул Фари. «Неожиданно. Вы решили провести с нами время?» Павлинчик забеспокоился. «А чего такого, собственно?» «Я хочу сказать пару слов нашей невесте». Конрад старался говорить доброжелательно. «Я недолго. Вы, конечно, не станете мешать лорд Фари». «Только если она сама». Конрад обошел Фари, чтобы снова оказаться перед Элиной. «Попросите его отойти в сторонку, прошу вас», негромко сказал он девушке. «А то нечаянно его тоже покалечу» и останусь единственным вашим действующим женихом. Что тогда будем делать?» Девушка вспыхнула, сильнее нахмурилась. «У вас это хорошо получается, лорд Бир. Победить, сразиться, покалечить». И он не без удивления расслышал в её голосе недовольство. «Странно. Ему до сих пор казалось, что девочке нравятся победители. Да они всем нравятся». «А что плохого в том, что у меня получается?» — не удержался он. Любопытно стало. Что она ответит? «А вдруг везение оставит вас? Или против вас выйдет кто-то слишком сильный?» «Ага, нас дразнят!» Вокруг прислушивались. Лорды, до этого изо всех сил пушившие хвосты перед девицами, теперь подтягивались ближе. «Чего доброго тоже захотят высказаться?» блеснуть красноречием на такую-то тему. «Я вам отвечу по секрету, леди Элина», — сказал Конрад. «Потом, после того, как состоится ваша помолвка». «Почему тогда?» «Я точно знаю, как побеждать самого сильного и самого ловкого». «Вы шутите, лорд Бир?» «Нет», — он еле заметно улыбнулся. «Знаю и расскажу вам этот секрет». А пока прошу у вас короткий разговор с глазу на глаз. Ведь по воле короля я тоже ваш жених. Лорд Бир, леди Элина не желает с вами разговаривать. Попросите о том же леди Эларис, — заметил Фари. А вот это уже нахальство. За это можно и... Конрад сохранил на лице невозмутимое выражение. В конце концов, у него сейчас другая цель. Навалять Фари можно и в другой раз. Видно, Элина что-то поняла, потому что сразу обратилась к Фари. «Пожалуйста, милорд, прошу вас, дайте нам поговорить». Конраду показалось, что он услышал, как у Фари скрипнули зубы. Они с Элиной отошли немного, оставшись под прицелом множества взглядов. И Конрад протянул ей розу. «Это вам. Эсфир попросил передать. Дело в том, что ему запрещено к вам приближаться. С удовольствием выполняю просьбу». Пусть уж Роза не страдает напрасно, раз её всё равно сорвали. Она взяла Розу, но капризно поморщилась. «Эсфертаги? Откуда вы знаете, что именно для меня он её сорвал?» Ловко притворяется. При упоминании Фертаги она вздрогнула и слегка изменилась в лице, в чём Конраду и хотелось убедиться. «Давайте без лукавства», — он усмехнулся. «Я даже знаю, что Фертаги имел неосторожность полюбить вас. Но это ничего. Скоро пройдёт, я уверен». «Вы уверены?» Капризное выражение испарилось с её лица. Появилось любопытство. И замешательство. Чуть-чуть. И немножко обиды. «Как это пройдёт?» «Прекрасным девам нравится считать, что в них влюбляются навечно». «Ну да», — он пожал плечами. «У всех проходит. Я ещё не видел, чтобы кто-то умер от любви. Не беспокойтесь об этом слишком, леди. Он ещё кое-что хотел бы вам сказать. Помните, если вам понадобится помощь друга, его крепкая рука, любая поддержка, какую пожелаете, и, наконец, когда вам просто надоест вот это», он показал в сторону замершего лода Фари, который, казалось, прислушивался. «Вы знаете, к кому обратиться». «Это его слова?» «Именно». Конрад врал легко и ни за что не покраснел бы, потому что не сомневался, дела именно так и обстоят. Торин Фертаги не отказался б сказать этой линии. Может быть, не вслух. «И не бросайте мяч вон туда, в сторону озера», — добавил он. Я видел, как Фертаги отправился туда прогуляться. «Может, получится неловко» особенно если с вами не будет вашей доброй компаньонки. Вот уж кто за счастье сочтёт отдохнуть от ваших дел». На губах Элины мелькнула улыбка. «Это всё, лорд Бир?» — уточнила она. «Да, дорогая леди». «Спасибо», — она кивнула, как герцогиня на приёме. «Надеюсь, вы не забудете сдержать слово и расскажете мне секрет, как побеждать самого сильного». «Не забуду», — Бир улыбнулся. «И ещё один вопрос». «Да, леди». «Вам очень нравится моя сестра». Она вдруг смутилась и опустила взгляд. «Это так, или вы притворяетесь? Скажите правду. Вы просили бы её руки, как полагается, если... если бы она хотела замуж, я хочу сказать». «Неожиданно». И юная леди удачно задала вопрос. Поэтому Конрад ответил искренне. «Тогда я непременно просил бы её стать моей женой». «Спасибо, лорд Бир», — повторила Элина и направилась к ожидавшей её толпе. Скоро Конрад услышал её звонкий голос. «Я придумала. Мы сейчас поиграем в прятки». «Молодец, сообразительная девочка. А поначалу показалась нарядная кукла».